Время света ударило по всей цивилизации, уничтожив людей, поселения, промышленность, сам мир, в конце концов, и, разумеется, коммуникации. Сеть легла, а те обрывки, что существуют сейчас, не по возможностям, ни по охвату, не являются даже бледной тенью той мощной паутины, которая опутывала планету раньше. Погиб транспорт, дороги, обычные железные порты и аэропорты, рухнуло все. Континенты и даже части одной страны оказались разъединенными. Сто километров превратились в непреодолимое препятствие, 1000 в фантастическую цель. На какое-то время вообще все замерло, весь мир, и каждый выживал как мог, не особенно беспокоясь даже о том, что творится в соседних областях, однако постепенно люди вновь потянулись друг к другу видимо, по привычке, не желая сидеть на месте. Начала развиваться торговля, поскольку натуральное хозяйство не закрывало потребности, а организовать производство всего на свете в границах разоренных областей не получалось. Сначала робко потянулись единичные машины топтунов, затем появились первые бронекараваны, запыхтели паровозы железных берцев, поплыли вооруженные корабли — в трюмах которых боеприпасы соответствовали с товарами. Время света погубило многое, но не жажду наживы. Однако авиатранспорт до сих пор оставался редкой птицей. Вертолеты, самолеты и коптеры пережили время света и даже начали производиться в крупнейших современных государствах, но их количество оставалось мизерным. Позволить себе летать могли далеко не все». Но гостья герцога Бориса Бухнера, дюка, могущественного повелителя Дылда-Сити и окрестностей, входила в эту крайне узкую группу и умело произвести впечатление. Ровно в назначенное время встречающие едва-едва успели подойти к вертолетной площадке, послышался рев двигателей, и из-за низких осенних туч вынырнул белый, как единорог, конвертоплан. И не простой, а ДДЛА, дальний десантный, который местные обитатели могли видеть разве что в старых фильмах, мощный, стремительный, вызывающий красивый и прекрасно вооруженный. Пушки, пулеметы и ракеты наглядно демонстрировали, что машина способна не только защищаться, но и нападать. Однако сегодня она прибыла с миром. На пять секунд зависла в сорока метрах, а затем медленно опустилась на площадку, завывая двигателями так, что слышно было даже в тулине. Но Борис Бухнер не поморщился, и свита последовала примеру вожака, мужественно не позволила физиономиям скривиться от шума. Когда же конвертоплан укрепился, Дюк, проявляя неслыханное уважение, Так он встречал только зигенских и русских послов, вышел вперед в сопровождении одного единственного телохранителя. Жест оценили. Пилоты заглушили двигатели, открылся пассажирский люк, соскользнул легкий трап, и на площадку неспешно спустилась женщина, над которой сразу же раскрыли огромный черный зонт. На ней не было защитного комбинезона, плаща или накидки. Нет. элегантный чёрный костюм, прямая юбка до колен, строгий жакет, белая блузка, чулки и туфли. Настоящие туфли на шпильках, лакированные. Очки в тонкой оправе, безупречный макияж, идеальная прическа и совсем немного драгоценностей белого золота, часики, кулон, серьги и два кольца с чёрными камнями. Чёрный лак на длинных ухоженных ногтях — духи. Она была леди и потратила ровно столько, сколько дозволяет этикет, не более капельки. Однако запах ее духов уловили все встречающие. А может, не уловили, а вообразили, потому что никто не мог представить, чтобы такая женщина не пользовалась духами. Она выглядела принцессой из сказки и одним своим появлением превратила в истуканов всех, даже дюка. Она знала, что так будет. На секунду остановилась у трапа, позволяя себя разглядеть и восхититься, затем медленно подошла к оторопевшему Бухнеру и негромко произнесла «Меня зовут Лаура Най. Вы просили о встрече».